Итак, теперь мои мысли никому не слышны, и Сэма уже не под силу меня остановить. Он отдал недвусмысленное распоряжение. Стая не нападет на Калинов. Хорошо, пусть так, но он ничего не сказал про одиночек. Верно, стая не нападет. Нападу я. Глава девятая. Черт, такого я точно не ожидал. На самом деле прощаться с отцом я не собирался. Один звонок Сэму, и все пропало. Они меня остановят. Возможно, попытаются разозлить или даже ранят, чтобы я перевоплотился в Волка, и Сэм мог отдать новый приказ. Однако Билли догадался, в каком я буду состоянии, и поджидал меня во дворе. Он сидел в инвалидном кресле, и как только я вышел из леса, попытался определить, куда я направляюсь. Я зашагал прямиком к своему гаражу. «Минута найдется, Джейк?» Я остановился и перевел взгляд с него на гараж. — Ну же, сынок, помоги хоть домой зайти. Я скрипнул зубами, но потом решил, что у меня будет больше проблем с Сэмом, если я не уделю отцу пару минут. — С каких пор тебе нужна для этого помощь, старик? Он громко расхохотался, руки устали. Я только что отсью. От нее вся дорога под гору. Еще, небось, с ветерком проехался. Я закатил его коляску на небольшой пандус, который соорудил сам, а затем в гостиную. — Ну, ладно, твоя правда. Я несся под тридцатник, не меньше. Эх, хорошо. Когда-нибудь ты убьешь коляску, придется тебе ползать на локтях. Вот еще, меня будешь носить ты. Ну, всюду я тебя носить не стану, посидишь дома. Билли поставил руки на колеса и подъехал к холодильнику. Пожевать найдется? — У нас весь день торчал пол, так что вряд ли. Билли вздохнул. — Пора прятать от него еду, а то мы тут с голоду помрем. — Скажи Рейчел, чтобы переехала к нему. Билли посерьезнел и смягчился. Она дома всего несколько недель. Мы давным-давно ее не видели. Ей нелегко. Девочки были старше тебя, когда умерла ваша матушка. Им тяжело находиться в этом доме. — Знаю. Ребекка не приезжала с тех пор, как вышла замуж, хотя у нее была уважительная причина. Летать домой из Гавайских островов — не недешевое удовольствие. Вашингтонский университет был куда ближе, так что Рейчел Училась все летние семестры напролет, и еще подрабатывала по выходным в студенческом кафе. Если бы не Пол, она бы не осталась здесь надолго. Может, поэтому Билли его и не прогонял. Ну ладно, мне еще поработать кое над чем надо. Я направился к задней двери. — Погоди, Джейк, ты не расскажешь, что стряслось? Или я обязательно должен звонить Сэму? Я стоял к нему спиной, пряча лицо. Ничего не случилось. Сэм решил их простить. Похоже, мы все теперь души не чаем в пиявках. Джейк, не хочу об этом говорить. Ты уходишь, сын? Воцарилась долгая тишина, пока я обдумывал ответ. Зато Рэйчел сможет поселиться в своей прежней комнате. Я-то знаю, как она ненавидит надувные кровати. Ради тебя она будет спать и на полу, Джейк. Я тоже. Я фыркнул. Прошу, если тебе нужна передышка... Только не пропадай надолго. Возвращайся. Может, и вернусь. Моим коньком станут свадьбы. Эффектно появлюсь на свадьбе у Сэма, потом у Рэйчел. Хотя первыми наверняка будут Ким с Джаредом. Надо костюм прикупить, а то неприлично. Джейк, посмотри на меня. Я медленно обернулся. Что? Билли долго глядел мне в глаза. Куда ты пойдешь? Еще не решил. Он склонил голову на бок и прищурился. Правда? Мы не сводили друг с друга глаз. Шли секунды. Джейкоб. Натужно выговорил Билли. Джейкоб, не надо. Оно того не стоит. Не понимаю, о чем ты. Оставь Беллу и Каллина в покое. Сэм прав. Я смотрел на него ровно секунду, потом в два прыжка одолел комнату, отсоединил телефонный шнур от розетки и аппарата и с ним метнулся к двери. Пока, пап. Стой, Джейка, окликнул он, но я уже был на улице. Мотоцикл ехал не так быстро, как я мог бы бежать, зато я не привлекал к себе лишнего внимания. Интересно, сколько времени потребуется Билли, чтобы добраться до магазина и позвонить кому-нибудь, кто передаст весь Сэму. Сэм еще наверняка не перевоплотился. С другой стороны, в любую минуту домой может вернуться Пол. Он в миг перевоплотится обратно и доложит Сэму, что произошло. Ну и плевать. Поеду на предельной скорости, а если меня догонят, тогда и придумаю что-нибудь. Я завел мотоцикл и в следующий миг уже мчался по грунтовой дороге. На свой дом я даже не оглянулся. Движение на шоссе было оживленное. Я лавировал между машинами, заслужив несколько злобных гудков и неприличных жестов в спину. Потом на скорости 70 миль в час повернул на 101-е шоссе. Какое-то время ехал медленно, чтобы не угодить под мини-фургон,